Глава вторая. Можно было, конечно, попробовать их угнать, но для этого мне нужно попасть туда, и там необходим хороший пилот. Сделать это крайне проблематично, особенно для меня. Улететь туда можно только на попутном транспортнике, а моя физиономия в открытом доступе. Опознает кто-то, и я надолго поселюсь в Аширском изоляторе. Это не считая нарушение прямого приказа. Как мне быть? Два дня я ходил, не зная, что мне делать. На третьем у меня родился план. Но это была авантюра чистой воды. Что же, кто нам мешает, тот нам и поможет. Мне помогла запись памяти Лиса. Он все трофеи продавал на крупной торговой площадке на Аварской территории. Она, как я понял, специально размещалась недалеко от границы. И для пиратов сделано подобие свободного коридора для ее посещения. Чтобы они могли прилететь, продать товар, отдохнуть. Многие так и делали. Так поступали те, у кого не было проблем с аварскими властями, как у Лиса. У кого же они были, продавали награбленное посредником с площадки. Перегружались в соседних пустых системах и улетали. В первую очередь я нашел нужную площадку, заплатил вступительный взнос и зарегистрировался на ней. Площадка оказалась действительно большой, что на ней только не продавалось. Там можно было купить все, от самых примитивных дроидов до запчастей к линкорам и сами линкоры. Пробежался потому что мне требовалось. Оказалось, много есть в продаже, как новая, так уже поддержанная. Многое можно заказать». Эта торговая площадка занимала целую станцию. Вообще в этой системе у аварцев располагалось три станции. Рядом с торговой станцией находилась обычная гражданская станция, и третья станция была военной. Движение в системе очень насыщенное. Я никогда не видел такого большого скопления маленьких и больших кораблей, летящих по своим делам. Оборона тоже очень достойная. Пять линкоров, не считая станции». Похоже, они сами опасались нападения пиратов. Вернувшись на торговую площадку, я стал искать посредника. Посредников на станции, предлагающих различные услуги, хватало. Мне нужен крупный и жирный. Несколько дней я искал такого и нашел. Звали его на рис. Это была целая посредническая контора. Долго читала о них в сети. Ребята особо нечисты на руку. Против них подано несколько исков, однако их клиенты бесследно пропали. После этого, как я понял, причастность контора к этому происшествию доказать не удалось. Меня такой вариант заинтересовал. Мне и нужен был посредник, чтобы не сильно интересовался, кто я и откуда. Ответила мне аварка, видимо, секретарша. — Посреднические услуги, на Нарис, слушаю вас. Бархатным голосом сообщила она. — Соедини меня со старшим. «Как вас представить?» «Мне все равно, как хочешь». «Одну минутку». Картинка сменилась, появился аварец уже явно лет за 50. «Меня зовут Нарис, а вас...» «Вот не повезло, псион попался». «Называй, как хочешь, мне все равно». «Скажем, Бреема устроит?» «Вполне». «Меня интересуют посреднические услуги». «Ввиду ряда обстоятельств не могу сам прилететь к вам». «Понимаю». Что хотел? Продать, купить? Купить. Мне нужны запчасти и много запчастей. Какие? Я сам определюсь и найду, какие нужны. Это не твоя проблема. Тогда в чем моя проблема? Ты будешь должен их выкупить и вывести из системы. За это получишь 1% от сделки. Это очень хорошие деньги. Кто тебе меня рекомендовал? Никто. Ткнул наугад список. Что скажешь? О какой сумме идет речь? Точно не знаю, сколько получится. Думаю, миллионов на сто. Зачем тебе столько? Ты что, в полиции работаешь? Нет, просто интересно стало. Еще глупые вопросы будут? Нет. Ну, так что? Есть у тебя креды, чтобы выкупить товар на такую сумму? Один процент меня не устроит. Риск очень большой. Сколько ты хочешь? Десять. Не смеши меня, я знаю ваши расценки. 3% максимум? Нет, меньше 5% я не согласен. Это слишком много. Я найду другого. Хорошо, я согласен на 3, но у меня есть одно условие. Какое? 10% сделки ты оплачиваешь авансом. Не пойдет. Ты можешь просто забрать их себе и не прилететь на сделку. По-другому я рискую. Вдруг ты не прилетишь на сделку? Чем ты рискуешь? «Зачем тогда я тебя вызывал, и ты мне понадобился?» «Хочешь продать мне свой залежалый товар и исчезнуть?» «Хорошо, что ты можешь предложить, чтобы устроила нас обоих». «Все просто. Ты сам на свое имя закупаешь все необходимое, оплачиваешь 10% от всего. Остальное я оплачиваю сам». «Думаю, 10% покроет мой убыток, если ты захочешь мне продать ликвид. Но учти, я проверю каждую позицию». Что тебе помешает в этом случае не прилететь на сделку? Товар будет куплен на твое имя, а я его заберу только по доверенности от тебя. Ты же всегда сможешь потребовать его обратно или креды за него. Так что я буду заинтересован в сделке с тобой. В этом случае ты ничем не рискуешь. Как не рискую? А деньги, которые я заплачу за товар? Знаешь, мне нужно посоветоваться. Я тебя вызову позже. Буду ждать». Когда отключился, у меня осталось двойственное ощущение, ведь я не чувствовал его эмоций. С одной стороны, он как-то очень легко согласился на 3%, с другой это целых 3 миллиона. Опять же, заплатить 90 миллионов не вызвали у него сложностей. Так, мне срочно нужен Оди, только он мне может разъяснить все нюансы. Он оказался занят и смог встретиться со мной только через 2 часа. Вначале я проверил его на жучки, и только потом начал с ним обсуждение разговора. «Алекс, что происходит?» «Для чего такие меры безопасности?» «Разговор у меня с тобой есть. Не хотелось, чтобы его кто-то слушал. И прошу тебя, отключи запись на нейросети». «Отключил». «Теперь посмотри на эти видео». «Он недолго просматривал видео наших переговоров». «Ну и что? Обычная посредническая сделка. В чем проблема?» — В том, что он аварец. — Ну и что? — Сделка есть сделка. — Ты не понимаешь. Я хочу там закупить запчасти для станции. — Закупай, кто тебе мешает? — Мне никто не разрешит эту сделку. — Не понял. — Где ты тогда возьмешь 10 миллионов? — Возьму кредит в банке. — Тебе столько дадут? — Вот здесь будет самое интересное. Я хочу заложить корабли под этот кредит. «Ты это серьезно?» «Абсолютно!» «Зачем тебе это?» «У меня выбора нет. Запчасти, что летели к нам, остались у оширцев навсегда, а станцию нужно обслуживать. Если этого не сделать, я окажусь во всем виноватым». «Так ты тоже окажешься виноватым». «Не знаю, возьмут у тебя корабли в залог или нет, но когда это всплывет, у тебя будут серьезные проблемы с финансами СБ-станции. Это будет потом». «Не понимаю. Зачем ты хочешь так рискнуть? Попробуй решить проблему через финансистов». «Пробовал. Нет ни одного шанса. Мне даже покупки для станции и те урезали». «Почему ты думаешь, что они заплатят, когда ты вернешься с этим?» «Думаешь, не заплатят?» «Могут не заплатить или назначат какую-нибудь супернизкую цену». «Что ты тогда с этим будешь делать?» «Не знаю». «Наверное, буду продавать оширцам, чтобы закрыть долг. Как ты тогда заплатишь ему за товар?» «Не знаю». «Понимаешь, финансисты твой кредит выкупят у банка. Потом повесят на тебя этот долг и заберут все в счет долга». «Как же цена закупки?» «Здесь, конечно, посудиться можно будет. Ведь ты покупать будешь на торговой площадке, а значит цена на нее рыночная». «Я должен буду все покупать на свое имя?» Конечно. «Это плохо». «Алекс, вся эта твоя затея — сплошное безумие». «Согласен, что риск есть». «Скажи мне, если посредник не прилетит на сделку, что я смогу с ним сделать?» «Он правильно сказал». «Пойдешь в суд и потребуешь или товар, или выплату по нему». «А то, что он варится а я аратанец?» «Суду это не важно. И большинство законов на территории Содружества одинаковы». «Разница, конечно, есть». И разных нюансов хватает, но основные законы одни и те же. Главное, на суде ты должен подтвердить свою личность и что сделка была заключена по закону. Скажи мне еще одну вещь. Если посредник нападет на меня, то товар после этого будет считаться трофеем или моей собственностью? Вот что ты задумал. С этого нужно было и начинать. Все будет зависеть от обстоятельств. Если он передаст его тебе, это будет уже твоя собственность. А вот если нет, то уже трофей. Да, но товар-то купил я. Ты его оплатил, но не получил. Это еще не твоя собственность. Ведь его забрал посредник, а не ты. Значит, временно владеет им он, а не ты. И, соответственно, это трофей. Понял. У тебя все, мне работать нужно. Да. Тогда держи счет за консультацию. «Конечно. Надеюсь, этот разговор останется между нами?» «Конечно. Но я бы не стал так рисковать. Это авантюра». «Несомненно, авантюра. Вот только ты забываешь одну вещь, что на мне ответственность за всех вас, в том числе и за тебя». «Понимаю, но ты очень рискуешь». «Знаю. Вот только по большому счету я ничем особо не рисковал. Взял кредит в банке. Какая ерунда». Вот только дадут мне такой кредит или нет, большой вопрос. В крайнем случае я его закрою кредами Лиса. Нужно это выяснить, и я связался с главой Аширского банка на планете. Глава банка ответил сразу. Чем я могу вам помочь? Меня интересует кредит в 10 миллионов кредов. Вам лично или на станцию? Мне лично. Боюсь, это очень большая сумма для вас лично. У вас еще один кредит есть. Если я его выплачу... «Все равно очень большая сумма, если я вам предложу в залог корабли. Они не ваши. Вы не можете их заложить. Они флота, но я, как командир станции, могу распоряжаться ими по своему усмотрению». «Извините, мне нужно посоветоваться по этому вопросу». «Советуйся, я не тороплюсь». Его долго не было. Видимо, советовался с начальством. Наконец он вернулся. «Извините, что заставил так долго ждать». Но очень сложным оказался вопрос с вами. «В общем, банк готов предоставить вам кредит на эту сумму, но на определенных условиях». «Какие условия?» «Вы закладываете 10 кораблей в банку, 6 трейдеров и 4 крейсера, что у вас есть». «Вы хорошо осведомлены. Это наша работа. И вы должны будете закрыть предыдущий кредит». «Скиньте мне договор. Его проверит мой юрист вначале». «Держите». Я свяжусь с вами, как все решится. Буду ждать. Дешево же они оценили мою эскадру. Всего по одному миллиону за корабль. Отправил его Один на изучение. Он почти сразу вызвал меня. Ты все-таки решился? Пока нет. Прорабатываю все варианты. Посмотри договор. Уже посмотрел. Что скажешь? Скажу, что ставка по кредиту высокая. Он очень хитро составлен. Они, похоже, решили тебя в долговое рабство загнать. Исправь все и добавь вариант, чтобы финансисты флота могли выкупить у них этот контракт. Кроме того, возможность досрочного погашения без всяких санкций. Зачем это тебе? Я же объяснил тебе ситуацию. Хочу преподать им урок. Кому? Финансистам флота. Алекс, ты опять с огнем играешь. Не переживай. Я знаю, что делаю. Тебе видней. Не пропадай надолго, ты мне скоро еще понадобишься. Это я уже понял. Значит, ошибцы решили меня вогнать в долги и специально предложили мне этот кредит. Наверняка они рассчитывают отследить, на что я его потрачу, и потом это как мой скафандр будет очень долго и упорно сюда лететь. Какие хитрые они, оказывается. После чего предложат сотрудничество и работу на них. «Вот только вас будет ждать один маленький сюрприз. Я у вас ничего больше покупать не собираюсь». Снова вызвал главу банка. «Мой юрист нес ряд дополнений и изменений. Посмотрите, что скажете». Он явно был разочарован, когда увидел исправленный договор. Но, видимо, ждал чего-то решения и делал вид, что его изучает «Хорошо. Мы согласны с таким договором. Когда вам будут нужны средства?» «В ближайшее время». Я сообщу дополнительно. Не забывайте, вы должны вначале закрыть предыдущий кредит. Я помню. Значит, здесь разобрался. Теперь мне нужен посредник Нариса, я вызвал его. Он ответил сразу. Это снова я? Я понял. В общем, меня все устраивает, но мне рекомендовали внести серьезные штрафные санкции к тебе на случай, если ты не захочешь появиться на месте нашей встречи. Не вижу проблемы. «Где и когда состоится наша встреча?» «Предлагай». «Вот эта система устроит?» Он предложил пустую систему через одну от его системы. «Не устроит, слишком близко». «Тогда вот это. «Предложил другую через пять систем». «Долго изучал ее, но она мне не понравилась. В ней почти не было астероидного пояса». «Просмотрел три соседних и нашел то, что меня устроило». «Предлагаю вот эту». «А предыдущая система чем тебя не устроила?» «Мне кажется, там должно быть много транзитников, и могут быть военные. А вот той, которую я выбрал, должно быть тихо. Из нее некуда особо прыгать. В ней могут быть шахтеры. Они меня не волнуют». «Как хочешь. Для меня нет особой разницы. Когда встречаемся, учти, мне тоже нужно время, чтобы все собрать и погрузить на корабль. Думаю, не раньше, чем через две недели». Я не успею прилететь быстрее. — Устроит? — Высылай твой посреднический договор, и мы обсудим его. — Держи. Договор я перекинул Оди и сказал, чтобы он нес штрафные санкции в него. Вскоре он мне его вернул, уже исправленный. — Вот, держи. — Готов такой вариант подписать? — Подписал. Пришел договор, заверенный его на аэросетью. — Отступать поздно. Я тоже внес свои данные, подписал и вернул ему. «Все, подписал. Когда у тебя будут креды для покупок?» «Завтра». «Отлично. Тогда завтра и начнем». До вечера я думал, как мне сбежать со станции. Меня наверняка отслеживает Искин. Ломать его не хотелось, но обмануть придется. Самое сложное — СБ. Нужно как-то забрать от них блокиратор гиперпространства. Впрочем, все решаемо. Утром я связался с посредником и узнал, готов он начать делать покупки вместе со мной или нет. Он сказал, что готов, и средства у него для этого есть. Закрыл кредиты из своей припрятанной заначки, хотя мне очень этого не хотелось. После чего подписал договор с банком и увидел на счете 10 миллионов. Они сразу оказались на одном из моих аратанских чипов. так Такаширцы не могли отследить их дальнейший путь через чип. Первой моей покупкой на бирже стали 15 усиленных турелей. Они были дорогими и новыми. Каждая стоила чуть больше миллиона. Хотел я их 20, но у продавца их столько не было в наличии. И эти у него были не на торговой станции, а где-то в другой системе. Он за 3-4 дня готов их доставить на эту торговую площадку. Мы с ним долго торговались, и я выторговал скидку почти миллион. Все равно за них 10 заплатил я, а 4 уже посредник. Он внимательно слушал наши переговоры, но не вмешивался. После этого я стал покупать запчасти к аварским крейсерам. Новые запчасти к ним имелись почти все, но и не новых блоков хватало. Я рассчитывал восстановить еще два крейсера и набрал все, что мне нужно для них. Потом обнаружил, что в продажу поступил новый аварский линкор по частям подобную тому, что висел рядом со станцией. Свой я уже осмотрел и знал, что мне необходимо для ремонта. Двигатели и генераторы не поступили в продажу. Их или купили раньше, или они были разбиты. Зато я приобрел от него полностью всю рубку и, главные калибры, а также два десятка силовых балок с носовой части корабля. Купил нужные блоки и для второго линкора, а он был стареньким, и к нему запчастей хватало. После этого переключился на силовые линии и кабели. Там я оторвался, накупив много как старых, так и новых. После чего перешел к Искинам. Мне нужны любые Искины. В первую очередь Искины к Их нужно хотя бы четыре штуки. Оказалось, всего шесть продажи. Все забрал. Два взломанных и четыре нет. После чего переключился на Искины к Их в продаже числилось много, в отличие от искинов крейсерам. Подумал, гулять-то гулять и купил два десятка. Все равно не я оплачиваю.